первый волжский поход Степана Разина С середины 17 столетия ситуация на Дону и в Запорожье начала быстро меняться Несмотря на то, что морские походы к турецким берегам по-прежнему продолжались ходили в них лишь самые отчаянные из казаков, которым не удалось скопить достаточно средств для нормальной мирной жизни Кроме того, Царское правительство постоянно издавало указы, запрещавшие казакам враждовать с турецким султаном. Нарушение этого указа грозило самыми разными наказаниями. Постепенно русское государство расширяло свои границы. Кочевавшие в степях татары, калмыки, нагайцы и другие племена все чаще становились подданными царя. В донских степях установилось относительное затишье. Но именно это не устраивало наиболее радикальную часть казачества. Они призывали вспомнить так называемые старые времена, возродить прежний казачий дух. Так возникло движение под руководством Степана Разина. Происхождение Разина довольно туманно, поскольку отсутствуют сведения о его юности. Вероятнее всего он происходил из числа так называемых домовитых казаков. Дата его рождения также неизвестна, но к началу восстания в 1670 году ему было около 40 лет. Дважды в 1652 и 1661 годах он совершал паломничество в Соловецкий монастырь с разрешения казачьего круга и царских властей. В 1663 году. Он с небольшим отрядом донских казаков участвовал в сражении при молочных водах. Таким образом, он имел довольно большой опыт путешествий по стране и был хорошо знаком с жизнью русского общества. Первыми предвестниками будущих событий стало появление зимой 1667 года передовых отрядов так называемых воровских казаков на Волге, В феврале 1667 года из-за морозов между Царицыным и Саратовым вынужден был искать убежище струк нижегородского посадского жителя Степана Аникеева. Добравшись до ближайшего зимовья, Аникеев обнаружил там двух так называемых воровских казаков. Один был с Дона, другой бывший беглый крестьянин из Шацкого уезда. Разбойники не стали церемониться с купцом и его людьми. Они ограбили их и с добычей двинулись от Волги к Качалинскому городку. По сведениям Аникеева, эти разбойники были разведчиками, которых послали специально на Волгу для ознакомления с ситуацией. В марте 1667 года из приказа Казанского дворца Астраханским властям было отправлено извещение о том, что на Дону, в Паншине-городке и Качалинском городке собралось большое количество казаков, более двух тысяч. Они намеревались с боем захватить в царицыне неструги и спуститься вниз по Волге для начала разбоев. К этой ватаге постоянно стекались крестьяне из центральных районов России. чтобы пресечь возможные беззакония 22 марта 1667 года на Дон Катаману Корнилу Яковлеву был отправлен указ Алексея Михайловича с жестким требованием не допускать казаков на Волгу для совершения грабежей. В противном случае власти грозили виновным расправой в соответствии с законом. Кроме того, Атаману Яковлеву предписывалось отправлять всех беглых крестьян обратно прежним хозяевам. Однако еще до того, как Разин двинул свои отряды к Волге, царские власти получили сведения о появлении преступников на Каспийском море. В апреле 1667 года к воеводе Ивану Хилкову явились купцы, заявившие об ограблении своих кораблей так называемыми воровскими казаками. Выяснилось, что купцы, закончив торговые дела в Шемахе, добрались до Терека, где погрузили свои товары на шесть стругов. Вместе с ними в Россию отправились также иранские и индийские купцы с дорогими товарами. Когда они вышли в море и достигли урочища 12 колков, На них напали казаки на двух стругах, всего около 70 человек. Купцы начали маневрировать под огнем разбойников, стараясь уйти от нападавших. Несмотря на то, что купцов обстреливали из ружей и пушек, по счастливой случайности никто не пострадал. Однако один из стругов попал в руки воровских людей. В результате в плен попали три индийских, и три татарских купца. А еще три индуса и пять татар бросились в море, и вплавь добрались до струга купца Андрея Луковникова, который смог уйти от погони. 23 апреля Луковников достиг Астрахани и немедленно известил власти о случившемся. На следующий день на поиски преступников немедленно отправились астраханские служилые люди. Отряд из 175 конных стрельцов под командованием Василия Лопатина двинулся вдоль берега сухим путем, а вдоль побережья на Есаульных Стругах двигался стрелецкой голова Семен Янов с двумя сотниками и 175 стрельцами. Воевода поставил им задачу обыскать все побережье и наиболее укромные места. Выполнив задание, Янов вернулся в Астрахань 15 мая. С собой он привез шесть так называемых воровских казаков, захваченных в плен, и два струга. На докладе астраханскому воеводе Стрелецкая голова рассказал, что обнаружил разбойников 10 мая между Белово и Кумским. Стрельцы немедленно вступили с ними в бой, и поскольку обладали численным превосходством, на голову разбили врага. Большая часть разбойников была перебита в бою, а 18 человек смогли уйти в степь, да и те были ранены. Стрельцы гнались за казаками по степи около 20 верст, после чего прекратили погоню, убив лишь одного из беглецов. Те немногие, кто уцелел в бою, были доставлены в Астрахань на суд. Потери правительственного отряда составили всего два человека. Первый успех немного успокоил власти, хотя беспокойство царских воевод было вполне понятным. Еще в начале мая 1667 года Степан Разин начал подбивать казаков на Дону на совершение морского похода. Однако успеха он не добился. Поэтому сагитировал своих товарищей идти на Волгу для продолжения грабежей. Войсковые старшины пытались отговорить казаков от этой затеи, но их не послушались. Миновав Черкасский городок, сподвижники Разина двинулись вверх по Дону. Собрав отряд из примерно шести сотен казаков, Разин по дороге разорял казачьи городки и грабил купцов. в дороге к нему стали присоединяться представители социальных низов. Противостоять этой ватаге царские власти не могли, реальных сил на Волге тогда не было, например, в Царицыне на тот момент находилось всего 300 стрельцов. В начале мая царские разведчики во главе с Иваном Бакулиным выяснили, что разинский отряд остановился у Пашина городка. Здесь, они насильно забрали у местных жителей все оружие, свинец и порох, а также другие запасы. К тому времени их было уже более 800 человек, не считая так называемых воровских казачьих отрядов, которые двинулись по тому же маршруту спустя несколько дней. 7 мая 1667 года у Камышинской переволоки отряд Степана Разина переправился с Дона на Волгу. В одном урочище казаки остановили богатый караван из множества насадов, лодий и павосков. Среди их трофеев оказался и насад патриарха Московского и всея Руси Иоасафа. Все имущество, захваченное на этих судах, атаман приказал перегрузить на свои струги. Разграбив караван, Казаки затопили сюда ниже реки Камышенки. При этом казаки проявили себя как безжалостные грабители, изрубив на куски жителя Симбирска Степана Федосьева и сбросив его тело в воду. Кроме того, они избивали и пытали огнем двух симбирских целовальников, выведывая у них, где находится казна. На патриаршем насаде Разинцы схватили одного старца, которого избили и сломали ему руку, а трех работников подвесили на мачте, кого за ноги, а кого за шею. На струге купца Василия Шорина казаки повесили приказчика на мачте и изрубили на куски двух работников. Известие о появлении так называемых воровских казаков на Волге всерьез встревожили власти. Чтобы обеспечить безопасность торговых путей, вверх по Волге до Черного Яра на Стругах был выслан дозорный отряд во главе со стрелецким головой Богданом Северовым, под началом которого находилось 400 стрельцов и 100 солдат, а также конный отряд из 300 стрельцов и такого же количества татар под командованием Василия Лопатина. Им предстояло выполнить роль заслона против так называемых воровских казаков Степана Разина, которые двигались с Дона на Волгу. В Черном Яре к ним должен был присоединиться еще один отряд из 50 стрельцов, после чего объединенные силы должны были двинуться к Царицыну, где ожидалось появление казаков. 28 мая 1667 года В три часа ночи к царицыну подошел отряд Степана Разина на 35 стругах, на которых было более полутора тысяч казаков. Подойдя к городу, он стал грабить и сжечь предместье. После этого Разин двинул своих людей на приступ крепости. Желая избежать ненужных жертв, он выслал для переговоров своего воеводой да Андреем Унковским своего соратника Исаула Ивана Чернояра. Разин потребовал выдать ему стольника Ивана Плещеева и персидского купца, находившегося в городе вместе со всем имуществом. В ходе переговоров Унковский выяснил, что казаки собираются прийти в Астрахань и освободить шесть своих товарищей, захваченных на Каспии во время разбоя. Однако это была лишь уловка, призванная отвлечь воевод от его истинной цели Яицкого городка. который должен был превратиться в базу для дальнейших нападений на Персидские берега. 31 мая 1667 года на Стругах отряд Степана Разина и подошел к Черному Яру. Ему навстречу вышли стрельцы Богдана Северова и Василия Лопатина. Завязался бой, в результате которого казаки предпочли отойти от города и двинуться вниз по Волге, расчитывая выйти в море и достичь яика. Обойдя Черный Яр, казаки встретили новый отряд воеводы Семена Беклемишева, который был немедленно разгромлен. Сам воевода попал в плен, где подвергся многочисленным издевательствам. После этого они перетащили свои струги в Бузан-реку и, пройдя 5 июня мимо Красного городка, вышли в море. Однако прежде они ограбили рыбаков, забрав у них все, что было, начиная от одежды и заканчивая оружием. Действия казаков вызвали серьезную озабоченность царского правительства. Из Москвы, Симбирска, Самары и Саратова в Астрахань были срочно отправлены подкрепления, необходимые для укрепления города. Тем временем, обойдя сильно укрепленную Астрахань, Разин спустился в Каспийское море, дошел до устья реки Яик, Урал, поднялся вверх по течению до Яицкого городка. Подойдя к нему, Степан Разин хитростью захватил крепость, в которой рассчитывал перезимовать. Местный гарнизон был разбит, а его остатки, три стрелецкие головы и триста стрельцов, пришли в Астрахань. Сразу после этого Разин устроил в яицком городке настоящий террор. Более тысячи человек, которые отказались ему служить, были обезглавлены и свалены в огромную яму. В течение лета 1667 года к Разину постоянно стекались подкрепления, прежде всего с Дона, что еще больше увеличило силы так называемых воровских казаков. Известия об этом не могли не беспокоить царя. 2 июня 1667 года по указу царя Алексея Михайловича для укрепления обороны побережья в Астрахань был отправлен отряд из 400 солдат под командованием подполковника Ивана Ружинского. Ему предстояло спуститься по Волге и, пополнив свои силы одной сотней солдат Богдана Северова, выйти в море. Вместе со стрельцами и другими служилыми людьми Астраханского гарнизона им предстояло искать так называемых воровских казаков по всем протокам, заливам и ерикам для их ареста и предания суду. Однако царские власти полагали, что можно избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Зимой 1667 года, 1668 годов для переговоров со Степаном Разиным из Саратова в Яицкий городок была отправлена делегация в составе сотника московских стрельцов Никиты Севцова и пятидесятника Сергея Мизгилина. Однако переговоры закончились трагически. Разин ночью убил Севцова, а его тело сбросили в воду. После этого стало вполне очевидно, что Разин не собирается возвращаться к мирной жизни. Зимой к его отряду присоединились еще около 300 человек, в основном из Черного яра. В марте 1668 года под Иитский городок был отправлен царский отряд под командованием Якова Безобразова. Изначально, как и его предшественники, Безобразов пытался договориться с Разиным. Однако эти попытки оказались безрезультатными. Тогда он решил применить силу. В бою царский отряд был на голову разбит, а отправленные для переговоров Семен Янов и Никифор Нелюбов были повешены разинцами. Освободив себе дорогу к морю, казаки отправились на промысел в Каспийское море. 23 марта, снарядив свои струги для похода, казаки утопили тяжелое орудие, стоявшее в Яицком городке, и двинулись вниз по реке. Сознавая, что возможности удержать казаков от разбоя больше нет, и опасаясь осложнений с Персией, царь Алексей Михайлович 3 мая 1668 года отправил шаху письмо, в котором предупреждал его о возможных негативных последствиях действий разбойников. В частности, он сообщал, что отправил своих так называемых «ратных людей» с приказом тех воровских людей побивать и разорить, чтобы тех воров искоренить и нигде бы их не было. При этом Алексей Михайлович просил Аббаса II. принять меры предосторожности для купцов, отправляющихся по торговым делам по Каспийскому морю, чтобы персы побивали бы их везде и смертью уморяли без пощады. Эта грамота, вероятнее всего, оказала на персидские власти должный эффект, на что указывают последующие события. Весной 1668 года На Волгу отправилась новая волна казаков с Дона. В очередной раз поднимаясь вверх по Дону, они ограбили царские торговые суда, двигавшиеся в Черкасский городок. Перебравшись на Волгу, они забрали у царицынских стрельцов лошадей. Вместе с так называемыми воровскими казаками в поход отправились и запорожские черкасы. которые уже прославились тем, что попутно грабили донские городки. Противопоставить им власти ничего не могли, поскольку, по сведениям воевод, служилые люди городовой службы, многие люди оскудалые, пеши и бедны и безоружны. Этим отрядом из шестиста казаков руководил Сергей Кривой. Подразделение, посланное из Царицына, чтобы преградить им дорогу, было на голову разбито. Девять стрельцов попали в плен. Ради развлечения казаки одному из них, Ивану Чернихину, отрубили руки и ноги. Отдохнув и набравшись сил, казаки двинулись дальше. 30 апреля они пришли на Волгу и, спускаясь вниз по реке, разграбили рыбную артель, в двадцати верстах от Царицына. Опасаясь проходить через Астрахань, отряд Сереги Кривого решил пройти по пути разенцев через Красноярский городок. Однако у Карабузана им преградил дорогу астраханский стрелецкий отряд Григория Аксентьева. К сожалению, в бою стрельцы проявили себя не с лучшей стороны. Большая их часть, бросив лодки разбежалась, а около сотни примкнули к так называемым воровским казакам. Командир отряда Аксентьев с небольшой группой стрельцов ушел от погони на лодке. Те из офицеров, кто попал в плен, подверглись всевозможным оскорблениям. Так немецкого поручика вместе с пятидесятником подвесили за ноги и, избив палками, посадили в яму на хлеб и воду. Правительство всячески пыталось решить проблему безопасности своих границ, посылая все новые и новые отряды в низовья Волги. Ожидалось, что весной, летом 1668 года, казаки нападут на царские торговые караваны. Однако этого не произошло. Терской воевода Прозоровской докладывал своему астраханскому коллеге, что сведений о появлении так называемых воровских казаков у него нет, а посланный из Астрахани караван из шести бус с хлебными запасами благополучно прибыл. Только одна буса села на мель на брянской косе, прибитая к берегу штормом.